Часть третья. Право жить ⁇ главный приоритет. Право жить сколько хочется, превыше всего. Все ведет к жизни, а жизнь ведет ко всему. Это естественно для сохранения жизни. Если существует другая мотивация, напишите мне о ней, свяжитесь через социальные сети, напишите. Я буду рад пересмотреть свою веру как можно раньше, чтобы заняться новым приоритетом. Но пока... Для меня важнее всего продление жизни. С самого начала книги я стремился показать важность продления жизни, ценность жизни, плотного пересечения ее со всем, что дорого мне и слушателю. Кто-то скажет, что это очевидно. Нам всем важна жизнь. Я хочу жить. Но это, к сожалению, не всегда так. И примеров много. Кто-то жертвует жизнью за страну, кто-то не хочет жить без любимой девушки, Кто-то растрачивает жизнь на иллюзии, кто-то травит себя наркотиками, сигаретами и алкоголем. Вроде очевидно, что человек хочет жить. Но этот же человек из раза в раз покупает пачку сигарет, на которой написано «Курение убивает». Почему? Точно не из-за желания быстрее умереть. Вероятно, человек потерял ориентир. Но сможет ли он найти новый?